Глава 13. Зачем нужна геология? Я надеюсь, что предыдущие 12 глав открыли окно в многогранный мир науки о Земле. Эта область зародилась задолго до того, как придумали слово «геология», как чисто практическое стремление найти и извлечь полезные для человека материалы, кремень и обсидиан для оружия, гематит, минерал железа. Для первых мелков и красок, для раскрашивания тела, глину, для гончарного дела, железо и медь для инструментов и украшений, сегодня почти все, чем мы пользуемся в повседневной жизни, поступает к нам из недр Земли. И геология играет ключевую роль в нашем ненасытном стремлении к материалам и энергии. Однако геонаука вышла далеко за рамки практической пользы. В самом широком смысле это сочетание исследования атмосферы, океанов, твердой поверхности Земли и даже других планет Солнечной системы. Возможно, это самая междисциплинарная из всех наук, объединяющая усилия математиков, физиков, химиков, инженеров и биологов. Все эти ученые в конечном итоге преследуют одну цель – лучше понять природные процессы, идущие на Земле, они могут заниматься узкими полевыми исследованиями или какой-нибудь масштабной темой, вроде тектоники плит, но все они постоянно обнаруживают новые сведения о том, как работает наша планета. При этом постоянно появляются новые дисциплины, например, развивающаяся область биогеохимии, которая, как следует из названия, находится на стыке химии, биологии и геологии. Причина, по которой сегодня важна наука о Земле, заключается в том, что в этой сфере лежат ключи к пониманию многих насущных проблем, стоящих перед обществом. Что это за проблемы? Их много, но самыми важными являются доступность энергии и минеральных ресурсов, доступ к пресной воде, изменение климата, увеличение кислотности океанов, экологическая стабильность сельского хозяйства. Поддержание биоразнообразия. Многие из этих вопросов взаимосвязаны, и некоторые из них уже затрагивались в этой книге. Вы можете сказать, что последние два пункта за пределами компетенции науки о Земле, и будете отчасти правы. Однако для решения этих проблем геонауки тоже нужны. Например, палеонтологи обладают собственным взглядом на современное биоразнообразие, поскольку знают об эволюции и вымираниях, Для решения многих проблем сельского хозяйства требуется разбираться в почвоведении и понимать процессы эрозии. Но и то, и другое является неотъемлемой частью науки о Земле, как я постоянно пытался подчеркнуть, чтобы осознавать функционирование Земли, расшифровывать ее историю и прогнозировать будущее, важно иметь целостное представление о всей планете. Эта идея не новая, но широкое признание она получила только в последние десятилетия, Становится все яснее, что между различными земными процессами существуют связи, которые на первый взгляд не очевидны, например, океанографам. Чтобы понять химию океана, сегодня нужно знать химию атмосферы, минералогию и выветривание наземных горных пород. А палеонтологи для понимания палеонтологической летописи должны быть знакомыми с тектоникой плит, химией атмосферы и изменениями химии океана. Изолировано рассматривать отдельные части Земли уже нельзя. Это представление хорошо иллюстрирует минералогию, Ее часто считают сухой дисциплиной. Целое поколение студентов-геологов вынуждены изучать свойства различных минералов, чтобы научиться их идентифицировать. И иногда они сдаются вопросом, какой во всем этом смысл? Когда я был студентом, у нас на факультете провели знаменитый, или, возможно, печально знаменитый, экзамен. «Проверка белых минералов». Все предложенные образцы были белыми, и многие из них являлись редкими белыми разновидностями минералов, обычно имеющих другой цвет. От нас требовалось идентифицировать минералы не по цвету, а по другим характеристикам. Это было непросто. Экзамен был призван подчеркнуть, что для определения минерала нужно рассматривать все признаки образцов, но мы все равно задумывались, Есть ли толк от такого упражнения? Однако в 2008 году Роберт Хейзен из Института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия и его коллеги выдвинули поразительное предположение, которое вызвало всплеск интереса к минералогии. И теперь возможно... Будущие поколения студентов будут по-новому смотреть на эту отрасль. Оно также ставит минералы в основу концепции Земли как единого целого. Хейзен и его коллеги заявили, что минералы эволюционировали вместе с самой Землей. Ведутся споры, правильно ли применять слово «эволюция» к минералам. Однако Хейзен и его сотрудники отметили, что в материале, образовавшем астероиды и планеты, Насчитывается всего примерно 60 различных минералов. Это известно по исследованиям метеоритов. Начало примечания. В настоящее время в метеоритном веществе описано 470 минералов по Рубин-МА-2020, среди которых 79 эндемиков, то есть минералов, пока встреченных только в метеоритах. Примечание научного редактора. Конец примечания. На ранних стадиях развития Земли С помощью таких процессов, как плавление, вулканизм, метаморфизм, химическое разделение внутри планеты, а также образование океанической и континентальной коры, их число выросло примерно до полутора тысяч. Сегодня их насчитывается примерно 4300. Начало примечания. Сейчас известно, более 5000 минералов. Каждый год открывается около 120 новых минеральных видов. Примечание научного редактора. Конец примечания. И авторы считают, что основной причиной является эволюция жизни. Разнообразие минералов увеличивалось по мере того, как жизни планеты эволюционировали вместе в течение геологического времени. Это новый интересный подход к минералогии. На первый взгляд может показаться удивительным, что жизни минералы так тесно связаны. В периодической таблице есть 92 различных элемента. Начало примечания. В периодической таблице сейчас... 118 элементов. Автор подразумевает, что в природе не встречаются элементы тяжелее урана, имеющего номер 92. Трансурановые элементы и 61 элемент прометий могут быть только техногенными, так как все изотопы этих элементов радиоактивны и имеют небольшой период полураспада, примечание переводчика. Конец примечания. И в принципе они могут объединяться, образуя практически бесконечное число сочетаний. Однако соединения, которые мы называем минералами, образуются при весьма специфических условиях. Особенно важны температура, давление и концентрация различных химических элементов в окружающей среде. На ранних стадиях существования Земли материал, который накапливался на нашей планете, попадал в новые, весьма различные и сильно меняющиеся условия. Взаимодействовал с атмосферными газами и водой на поверхности, попадал под воздействие разных температур и давлений внутри Земли. В результате количество видов минералов быстро увеличивалось. Когда на Земле появилась жизнь, возник новый мощный механизм – биологически опосредованное формирование минералов. Организмы создают полезные минералы. Например, зубы состоят из минерала апатита. который представляет собой фосфат кальция. Однако не делают этого ни с того ни с сего. Самые первые известные биологически сформированные минералы встречаются в стратолитах. При создании собственной структуры эти массовые колонии микроорганизмов улавливают уже существующие минеральные зерна. Однако там также происходит осаждение нескольких минералов, что создает сложную мелкомасштабную слоистую структуру. Жизнь не только образует минералы непосредственно, но и влияет на их количество косвенно. Как только фотосинтезирующие растения начали насыщать кислородом атмосферу и океаны, на поверхности Земли появилось множество новых минералов-оксидов. Увеличение числа минералов необратимо. Мы уже никогда не сможем вернуться к тем шести десяткам или около того, что существовали до образования планет. Исследования в области минералогии имеют и практическую сторону. Знаете ли вы, что при разработке наполнителей для кошачьих туалетов использовался минералогический опыт и чистые исследовательские аспекты? И это справедливо для большинства наук о Земле, хотя многие ученые и организации, которые поддерживают их изыскания, сосредоточены на практических вопросах, которые интересуют общество, в вопросах первостепенной важности. для которых нужны знания специалистов по Земле. Однако продолжает процветать и поиск знаний о нашей планете. Ведомо исключительно любопытством, значительная часть этой аудиокниги имеет дело именно с такими исследованиями. Исследованиями, которые породили такие поистине революционные идеи, как тектоника плит или эволюция. Я считаю, что Дарвин занимался наукой о Земле. Эта тема его очаровывала. и окаменелости внесли свой вклад в его идеи. Но здесь я хотел бы обратиться к некоторым прикладным аспектам исследований, особенно тем, которые связаны с нынешними и будущими социальными проблемами. В какой-то степени прикладной и чистой термины, хотя и полезные, но несколько произвольные, поскольку эти сферы часто переплетаются. Возьмите, к примеру, ядерное оружие, тему, которую вы, вероятно, не связываете с геонауками. За исключением того, что для поиска и добычи урана требуются геологи и инженеры, знающие геологию. Однако ключевая часть ядерных программ испытания, поскольку большинство стран хотят уменьшить, а в конечном итоге и устранить угрозу ядерного оружия, и в то же время часто с подозрением относятся к намерениям других стран, то на первый план выступает обнаружение и определение характеристик секретных ядерных испытаний. В значительной степени эта задача выпала на долю ученых, занимающихся геонауками. Особенно активное участие принимали сейсмологи, но присоединились также геохимики, океанологи и специалисты по атмосфере. Во время Холодной войны начались международные переговоры о запрете испытаний ядерного оружия, и почти с самого начала в них участвовали ученые, об основных действующих лица этих переговоров США и СССР. Не хотели, чтобы по их территории перемещались группы специалистов, инспектирующих засекреченные объекты. При этом советские ученые утверждали, что могут легко идентифицировать ядерные взрывы, даже на больших расстояниях, в то время как их американские коллеги настаивали, что существующих возможностей сейсмологии недостаточно для обнаружения даже довольно мощных взрывов, если только не размещать сейсмографы рядом с полигонами. Такие противоречивые заявления вызвали подозрения обеих сторон, что тут дело даже не в науке, а в политике. В результате в Соединенных Штатах появилась масштабная государственная программа, направленная на улучшение сейсмического обнаружения ядерных взрывов. Эта работа, начатая в 60-е годы, во многих отношениях оказалась очень успешной, поскольку сейсмологам предоставили свободу исследований. То эта программа не только усовершенствовала способ обнаружения ядерных испытаний, но и сыграла большую роль в развитии теории тектоники плит. и улучшение понимания землетрясений и внутреннего строения Земли. Интересно, что первоначальное расхождение между советскими и американскими возможностями обнаружения оказалось не фикцией. Обе стороны предоставили истинные данные. Несоответствие было вызвано тем, что сейсмические волны распространялись по-разному из-за разных геологических условий на советских и американских полигонах. Хотя в основе методов обнаружения лежит сейсмология, Используются и другие методы, основанные на геонауках. Гидрофоны, барографы, приборы для регистрации волн давления в океане и атмосфере могут улавливать сигналы от далеких взрывов. Вне зависимости от того, исходят они от подводных вулканов, влетевших в атмосферу метеоритов или испытаний ядерного оружия. Кроме того, поскольку ядерные взрывы выделяют в окружающую среду характерные радиоактивные изотопы, это происходит даже если проводить испытания под землей, то обнаружение даже очень малых количеств таких изотопов будет недвусмысленно свидетельствовать о проведенном ядерном взрыве. Таким образом, средства, разработанные геонауками для совершенно других целей, оказываются крайне важны для продвижения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятом Организацией Объединенных Наций в 1996 году. После его полного притворения в жизнь все ядерные испытания будут запрещены, а с помощью тех же самых геонаук и координирования наблюдений через одно из подразделений ООН в Вене можно будет гарантировать соблюдение этого запрета Президент США Барак Обама пообещал двигаться к миру без ядерного оружия. Во многом благодаря сообществу ученых сейчас существует возможность проверить, когда такая цель будет достигнута. Надеюсь, в один прекрасный день мы сможем вычеркнуть ядерное оружие из списка угроз будущему человечеству. Однако даже если не обращать внимания на ранее обсуждающиеся риски, которые могут потенциально уничтожить цивилизацию, например, супервулканы и удары крупных астероидов, поскольку вероятность таких событий в ближайшем будущем крайне мала, существуют и другие проблемы. Далее я хочу затронуть некоторые такие проблемы, включенные в список, приведенный в начале этой главы. Начнем с энергетики и минеральных ресурсов. В целом недра Земли дают нам полезные ископаемые и топливо, и тем самым обеспечивают основную часть вещей, необходимых для функционирования современного общества. Количество этих ресурсов ограничено. Фраза совершенно шаблонная, но от этого она не перестает быть истиной. В СМИ много обсуждают ситуацию с нефтью и газом, и несмотря на то, что пик добычи нефти, момент, когда добыча достигнет максимума, а затем начнется необратимое снижение, продолжает отодвигаться в будущее из-за открытия новых месторождений и разработки новых технологий добычи, Рано или поздно он все равно наступит. Есть разумные шансы, что к тому времени появятся возобновляемые источники энергии для удовлетворения потребностей общества. Но еще есть и менее широко обсуждаемая проблема — исчерпание минеральных ресурсов. Все минералы, которые мы используем, берутся из земной коры, единственно легко доступной для нас части планеты. В основном это континентальная кора. Однако... 99% массы коры приходится всего на 8 элементов из 92. В эту восьмерку входят алюминий и железо, которые, несомненно, крайне важны для современной цивилизации. Однако большинство других важных элементов, от сурьмы до цинка, это лишь крохотные доли от общего количества. Впрочем, даже крошечные доли в абсолютных числах выглядят весьма впечатляюще. В 19 в начале 20 веков, предприимчивые аферисты использовали эти знания, чтобы убедить людей в том, что можно разбогатеть, добывая золото из морской воды. В океанах действительно растворено огромное количество этого драгоценного металла. По современным оценкам, там его от 3 до 30 миллионов тонн, а это эквивалентно объемам золотодобычи, На месторождениях за тысячу лет с лишним при современном уровне добычи. Однако беда в том, что слишком мала концентрация, а этот параметр является ключевым для определения рентабельности получения любого вещества. Одна тонна морской воды содержит всего несколько миллиардных долей грамма золота. Чтобы разбогатеть, придется обработать колоссальное количество воды. Излишне говорить... что инвесторы, вкладывавшиеся в эти программы, не вернули свои деньги. Континентальная кора содержит в среднем гораздо больше золота, чем морская вода, но всё же слишком мало, чтобы его было целесообразно извлекать из любой старой породы, иначе наш ландшафт усеивали бы золотые рудники. То же самое справедливо для всех минеральных ресурсов. Чтобы добыча была рентабельной, должен существовать какой-то механизм их концентрации. К счастью для нас, за огромное геологическое время различные процессы отделяли химические элементы и распределяли минералы по месторождениям, и теперь добывать их стало экономически выгодно. Насколько мы знаем, такие процессы уникальны для Земли. Геологический состав и история Луны и других планет земной группы делают маловероятной возможность обнаружить там такие же залежи, как и на Земле. Какие процессы выделяют редкие химические элементы из больших объемов вещества планеты и концентрируют их в определенных месторождениях? Они многочисленны и разнообразны, но во многих случаях важно наличие воды. Вода – активный растворитель, в ней может содержаться множество различных элементов и соединений, В большинстве случаев, чем выше температура и давление, тем больше растворенных веществ она может удерживать. Когда вода проходит по горячим частям земной коры, она вымывает из окружающих пород большие количества различных химических элементов и переносит их на большие расстояния. Способность этих так называемых гидротермальных растворов переносить растворенные металлы усиливается присутствием других элементов – которые образуют с металлами химические комплексы, например, хлора и серы. Сегодня растворы с таким составом бьют из горячих источников, расположенных вдоль океанических хребтов. Эти источники, известные как черные курильщики, возникают в местах разделения плит, там, где магма поднимается вверх и создает новую океаническую кору. Морская вода просачивается в породы, нагревается до очень высоких температур. и в итоге снова изливается горячей всплывающей струей. У некоторых черных курильщиков температура воды намного превосходит 300 градусов Цельсия. При этом сокрушительное давление океана не позволяет воде закипать даже при таких повышенных температурах. Но как только эти перегретые кристально-прозрачные гидротермальные растворы смешиваются с холодной морской водой, они уже не могут удерживать растворенные металлы. Образуются мелкие черные частицы сульфидов этих элементов, что придает таким источникам вид заводских труб, извергающих черный дым. Выпадающие в виде осадков крошечные зерна, богатые медью, цинком, свинцом, никелем, железом и некоторыми другими металлами, создают на морском дне залежи высокосортные руды. Черные курильщики были обнаружены случайно, в 1979 году. Когда геологи использовали подводный аппарат «Алвин» для изучения системы океанических хребтов, а с тех пор их находили в самых разных местах, предпринимались попытки вести рядом с ними добычу, собирая мелкий рыхлый осадок. Однако морская разработка полезных ископаемых – дело грязное, дорогое и вредное для окружающей среды, а во многих местах черные курильщики слишком разбросаны, чтобы разрабатывать их отложения. было экономически целесообразно. Однако наблюдение за этим современным процессом образования руд стало своеобразным отражением принципа первых геологов. Настоящий ключ к прошлому. Теперь мы понимаем, как изначально формировались древние наземные месторождения, а это облегчает их разведку. Конечно же, не все месторождения полезных ископаемых создаются черными курильщиками. Повысить концентрацию ценных веществ могут самые разные процессы. Гравитация заставляет оседать тяжелые полезные минералы на дно резервуаров магмы, возникающих в земной коре. Дождевые воды вымывают легко растворимые минералы, оставляя нерастворимые, но ценные. Тепло в вулканически активных регионах, особенно над зонами субдукции, приводит к своеобразной дистилляции различных полезных элементов, которые откладываются слоями или жилами в окружающих более холодных породах. Рудные тела, созданные такими процессами, случайно обнаруживались еще тысячи лет назад, но наблюдательные люди быстро поняли — Что существует? Заметные связи. Определенные руды всегда встречаются вместе с определенными типами горных пород. Такие наблюдения облегчили поиск новых месторождений. Однако в некоторых случаях самые явные месторождения полезных ископаемых на Земле уже выработаны. Искать новые становится все труднее. И многие страны создали геологические службы, призванные нанести на карту. имеющиеся минеральные и энергетические ресурсы, и оценить их запасы. В странах, где полезных ископаемых много – США, России, Канаде, Австралии и некоторых других – у таких организаций есть исследовательские подразделения, тоже в основном сосредоточенные на ресурсах. Однако в 21 веке поощрение разведки и помощь горнодобывающей промышленности – это палка о двух концах – С одной стороны, нам нужны редкие элементы, чтобы производить массу вещей. От авиационных двигателей до электрических лампочек. Без них современное общество просто не сможет существовать. С другой стороны, нет никаких сомнений, что горнодобывающая промышленность в погоне за прибылью иногда эксплуатирует население и наносит ущерб окружающей среде. Без контроля такие проблемы могут в будущем усугубиться, поскольку количество полезных ископаемых в любом случае ограничено. Есть ли у этой дилеммы решение, возможно ли стабильное будущее, в котором потребности общества удовлетворяются без непоправимого ущерба для Земли и ее обитателей? Решения пока нет, но определенные обнадеживающие признаки присутствуют. Один из них таков – несмотря на быстрый рост потребления, мировые запасы многих полезных ископаемых за последние 50 лет резко увеличились. Как это может быть? Запасы – просто существующее известное количество определенных ресурсов. Они увеличились, поскольку достижения геологоразведки разведки обеспечивают более эффективный поиск месторождений, а также потому, что мы теперь лучше понимаем, как они образуются. и знаем, где их лучше всего искать. Эти запасы не включают еще не открытые месторождения, которые люди будут открывать и дальше, хотя, вероятно, все реже. Формальные оценки запасов также не учитывают то, что технический прогресс позволит более экономично извлекать минералы из горных пород, которые ранее считались слишком бедными для эксплуатации. Это неоднократно происходило в истории. Даже хвосты... То есть остатки от предыдущих работ часто становились богатым источником с появлением новых методов добычи. Начало примечания. Следует упомянуть, что рентабельность зависит от стоимости ресурсов, а поэтому, строго говоря, нет нужды даже в техническом прогрессе. Скажем, как только цена на нефть поднимается, число рентабельных нефтяных месторождений автоматически вырастает. Классический пример – Некоторые нефтяные пески Канады, которые даже не учитывались в мировых запасах нефти из-за их малой продуктивности, но как только цены на нефть взлетели, разработка битуминозных песков стала экономически выгодной, и Канада резко поднялась в списке стран, обладающих наибольшими запасами нефти. Примечание переводчика. Конец примечания. Свою роль в увеличении запасов сыграло компьютерное моделирование и визуализация. Они позволили геологам создавать виртуальные расширения существующих рудников и прогнозировать расположение рудных зон далеко за пределами имеющихся выработок. Однако в какой-то момент люди перестанут обнаруживать новые месторождения тех или иных ценных минералов. Можно ли в такой ситуации сохранять какие-то запасы в течение длительного времени? Одна из стратегий — заменить редкий элемент более распространенным. Хороший пример – использование алюминия вместо меди для передачи электроэнергии. Но для многих редких металлов ключевую роль в поддержании их запасов в будущем, видимо, будет играть их переработка и повторное использование. Стальной лом, медные провода и алюминиевые банки пускают в переплавку уже давно, поскольку они относительно чистые и легко перерабатываются. Однако система извлечения металлов из более сложных материалов, например, электроники, еще не очень развита. Впрочем, ситуация, вероятно, изменится при росте конкуренции за ресурсы. Несколько лет назад геологическая служба США изучала потенциальные возможности извлечения металлов из старых мобильных телефонов. Эти повседневные предметы содержат золото, серебро, платину, и другие ценные металлы. Они могут стать своеобразной рудой будущего. Когда я пишу эту книгу, в мире имеется не менее 4 миллиардов мобильных телефонов, и это число быстро растет. Одно исследование геологической службы сосредотачивалось на Соединенных Штатах, где телефоны меняют в среднем раз в полтора года и базировалось на данных 2005 года. Специалисты пришли к выводу, что стоимость металла в телефонах, выброшенных в том году, составила 82 миллиона долларов. С тех пор телефоны стали меньше, но содержание металлов в них принципиально не изменилось. С 2005 года и золото, и серебро выросли в цене более чем вдвое, существенно повысились и цены на другие металлы в этих аппаратах, что значительно увеличивает выгоды переработки. Некоторые данные в указанном отчете Геологической службы получены от канадской горнодобывающей компании Falconbridge, которая уже в 2005 году занималась извлечением металлов из утилизируемых сотовых телефонов. Естественно, при переработке никогда не удается добиться 100% процентов извлечения полезных веществ, и поэтому вполне возможно, что некоторые невозобновляемые ресурсы в конечном итоге станут чрезвычайно дефицитными, но этот день расплаты, может быть, удастся отодвинуть очень далеко в будущее. Даже допускавшие злоупотребление добывающие компании, похоже, понимают, что в их интересах работать эффективно, минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и даже восстанавливать выведенные из эксплуатации и загрязненные производственные территории. Например, один из плавильных заводов компании Falconbridge. Многие годы выбрасывал газ с высоким содержанием серы, который губил растительность и вредил здоровью людей, живших с подветренной стороны. Наконец, компания предприняла какие-то меры, установила ловушки, стала превращать серу в серную кислоту, и теперь с прибылью ее продает. Не все технологические решения окажутся такими простыми и рентабельными. Однако, похоже, что при надлежащем подходе С использованием существующих и развивающихся технологий вполне реально на долгие годы удовлетворить потребности общества в минеральных ресурсах с вполне приемлемым уровнем разрушения окружающей среды. Еще одна проблема связана с геонауками и все чаще привлекающая внимание людей – доступ к чистой воде. Некоторые ученые, некогда занимавшиеся запасами полезных ископаемых и энергии, переключились на этот ценный ресурс. Его иногда называют новым золотом. Доступность воды для орошения, производство электроэнергии и повседневного бытового использования уже давно стало проблемой в засушливых регионах, а в некоторых местах становится даже угрозой национальной безопасности. Например, в Ираке всю воду дают реки, которые берут истоки в других государствах, а потому в конечном итоге Воду контролируют соседние страны. Поскольку рост населения и экономическое процветание увеличивают потребности в воде, а изменения климата угрожают нарушить исторические схемы осадков и испарения, то доступность и качество воды сейчас быстро становится глобальной проблемой. Почти вся вода в мире находится в океанах. Однако для большинства людей, если не считать серфингистов, моряков и рыбаков, Важна именно пресная вода. Однако пресная вода поступает из океанов. Ежегодно с их поверхности испаряется примерно четыреста тысяч кубических километров воды. И вся она выпадает где-то в виде пресной воды. Снег на ледниках Гренландии или на горнолыжных курортах скалистых гор США. Дождь, орошающий наши лужайки или пополняющие наши реки и озера. Или осадки, возвращающиеся в океан. С геологической точки зрения этот круговорот воды происходит за короткое время. Молекула воды до испарения в атмосферу проводят в океане в среднем всего 3000 лет, а всего через неделю она уже становится частью какой-нибудь капли дождя, падающей на поверхность. В нынешний момент в геологической истории большая часть, примерно две трети пресной воды Земли, сохраняется в виде льда в ледниках. Причем почти весь лед находится в Антарктиде. Как мы видели в других главах книги, объем ледниковых льдов сильно колебался в течение геологического времени, и это сильно влияло на уровень моря. Но если современные ледники включают всего две трети всей пресной воды, то где же еще треть? Вы можете достаточно разумно предположить, что она находится в озерах и реках, но это не так. Примерно 99% остатка скрыта под землей. Подземные воды – очень ценный ресурс, потому что они обычно очень чисты, а также часто имеются даже в регионах с засушливой поверхностью. В принципе, это возобновляемый ресурс, однако стабильный он будет только в том случае, если не забирать воды больше, чем добавляется в эту систему. Под высокими равнинами – Регионов в центральной части Соединенных Штатов находится огромный резервуар пресной воды, и это делает регион одним из основных сельскохозяйственных районов страны. Рельеф, почва и климат высоких равнин идеально подходят для земледелия и выпаса скота. Однако здесь редко выпадают осадки, и именно их отсутствие было в прошлом серьезным препятствием для сельского хозяйства. Первые скважины до водоносного горизонта пробурили еще в начале 20 века. Однако масштабная откачка воды для орошения началась в 1940-х и 1950-х годах. Поначалу казалось, что запасы воды неисчерпаемы, однако по мере изъятия уровень падал, кважины приходилось углублять, а в некоторых местах воды для орошения уже не хватает. Ясно, что пополнение запасов не поспевает завода забором. Геологическая служба США назвала 62 главных подземных резервуара важными национальными ресурсами и водоносный слой высоких равнин в их числе. Заманчиво считать водоносные слои подземными реками, но на деле всё иначе. Часть из них — это формации твёрдых пород, другие состоят из рыхлого песка и гравия, ещё не уплотнившихся в твёрдую породу. Все они водопроницаемы, В них есть пустые пространства, по которым может течь вода, примерно так, как она проходит через губку, медленно и извилистыми путями. В отсутствии вмешательства человека вода просачивается в землю на высоких уровнях. Область питания грунтовых вод проходит вниз через водоносный слой и выходит наружу родниками или сочится на более низких уровнях. Сила, которая заставляет воду двигаться – гравитация – Водоносный слой под высокими равнинами состоит в основном из рыхлого песка и гравия, вымытых миллионы лет назад, из скалистых гор и осевших к востоку от них, где этот материал заполнил прорезанные реками долины и распространился в виде пологих слоев, которые сейчас захоронены глубоко под землей. Исследования геологической службы США показали, что возраст воды в этом водоносном слое То есть время, которое она провела под землей, составляет свыше 10 тысяч лет для самых глубоких частей системы. Эта древняя вода возникла в результате таяния ледников скалистых гор в конце последней ледниковой эпохи плиоценового ледникового периода, и она, очевидно, очень медленно перемещалась сквозь водоносный слой. Ее возраст показывает, что скорость подпитки очень низка, по крайней мере. для этой части водоносного слоя. Важнейшая задача ученых, занимающихся подземными водами, точно измерить скорость подпитки, чтобы знать допустимые темпы водозабора. Это непростая задача, потому что область, питающая какой-нибудь водоносный слой, может оказаться очень большой. Охватывать различные виды рельефа и улавливать разное количество осадков. На простейшем уровне приблизительную оценку баланса Между поступлением воды в водоносный слой и ее забором оттуда можно получить, отслеживая уровень жидкости в скважинах. Однако в настоящее время используются количественные подходы, включающие компьютерные модели всей системы водоносного горизонта, а также стратегии сохранения избыточных поверхностных вод в природных водоносных слоях. Им не дают испаряться или стекать. Большинство из нас воспринимает утренний душ как должное. Однако во многих местах это возможно только потому, что специалисты выяснили информацию о залегающих водоносных слоях и областях их подпитки, и разработали эффективные планы обеспечения стабильности потока воды из наших водопроводных кранов. Однако эти стратегии, возможно, придется пересмотреть из-за изменений климата. По мере того, как Земля нагревается, Повышается скорость испарения, что, в свою очередь, увеличивает количество осадков. По сути, весь цикл ускоряется, и через атмосферу проходит больше воды. Это, видимо, увеличит частоту и бурь, и засух, а также трудно предсказуемым образом изменит характер выпадения осадков по всему земному шару. Глобальное потепление повлияет также и на круговорот воды, может быть, не так заметно, Но для человечества это окажется не менее важно. Во многих частях мира основным источником пресной воды, будь то грунтовые воды или поверхностные потоки, являются ледники. Особенно важны ледники в Гималаях и Андах. Они обеспечивают водой сотни миллионов людей. Однако размер этих хранилищ пресной воды быстро сокращается, и многие в конечном итоге... полностью исчезнуто из-за потепления климата. В краткосрочной перспективе быстрое таяние ледников приводит к поступлению пресной воды в подземные водоносные слои и поверхностные потоки, что дает ложное ощущение их долговременного потенциала, причем не только для водоснабжения, но и для строительства гидроэлектростанций. Однако в долгосрочной перспективе, а в случае некоторых гималайских ледников – Этот более длительный срок будет измеряться десятилетиями, максимум несколькими сотнями лет. Исчезновение ледников приведет к серьезным последствиям. На волоске висит снабжение водой значительной части населения Индии, Пакистана, Китая и стран Юго-Восточной Азии. Возникает важные вопросы, которые еще только придется решать международному праву. Кому принадлежит вода ледника? который расположен в Тибете, но питает реки, текущие в Индию, и далее в Бангладеш. А что насчет водоносных слоев, которые пересекают границы стран? С такими вопросами трудно разобраться даже самым добрым соседям, а уж в регионах старинной вражды они могут разжечь конфликт. Но безотносительно к юридическим вопросам и национальным границам перед учеными стоит срочная задача собрать информацию о круговороте воды, для разных регионов и его изменение при потеплении климата. Это нужно для обеспечения надежного доступа к водным ресурсам для растущего населения мира. Наконец, давайте обратимся к тому вопросу, который, похоже, волнует всех – изменения климата. Без сомнения, это один из центральных вопросов, возможно, самый главный для современных специалистов в геонауках, да и вообще для всех жителей нашей планеты. Близким вопросом, которому уделяет намного меньше внимания, является повышение кислотности воды в океанах. Как мы видели в главе 9, при обсуждении великого потепления 55 миллионов лет назад, его тоже вызвало повышение уровня углекислого газа в атмосфере. Поскольку я изучаю Землю, меня часто спрашивают, верю ли я в глобальное потепление? И действительно ли деятельность человека меняет климат планеты? Иногда это приводит к долгим, изнурительным спорам. Сам по себе скептицизм – это нормально, когда люди ставят под сомнение какие-то предположения, обе стороны в дискуссии чему-то учатся. Однако существуют и те, кто искажает факты или отказывается признать истинность хорошо документированных наблюдений, когда дело касается таких тем, как потепление климата или эволюция. В этой второй категории, похоже, оказывается весьма много людей. В вопросе влияния человечества на климат есть несколько неоспоримых фактов. Прежде всего, углекислый газ в атмосфере улавливает тепло, которое в противном случае излучалось бы в космос. Этот принцип физической химии впервые описал английский физик Джон Тиндаль в середине XIX века. Начало примечания. Джон Тиндаль. Изучал поглощение инфракрасного излучения Земли различными газами в атмосфере. Измерив поглощение, он пришел к выводу, что основным газом, управляющим температурой воздуха, является водяной пар, а остальные газы вносят существенно меньший эффект. Примечание переводчика. Конец примечаний. Второй неоспоримый факт – деятельность человека резко увеличила количество углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере. То, что при сжигании угля в атмосферу выделяется углекислый газ, впервые понял в 1895 году шведский химик Сванте Арениус, будущий лауреат Нобелевской премии по химии. Арениус подсчитал, что двух- или трехкратное увеличение количества двуокиси углерода в атмосфере вызовет значительное повышение температуры в северных регионах, возможно, на целых 8 градусов Цельсия. Ученый решил, что это всерьез подогреет Стокгольм, но затем вычислил, что при текущей скорости сжигания угля для этого понадобится несколько тысяч лет, так что последствий он не увидит. Однако Арениус не мог предположить, сколько угля, нефти и газа будут сжигать люди в XX и 21 веках. За последние несколько веков из-за деятельности человека содержание диоксида углерода в атмосфере увеличилось на треть с лишним. Наши действия нарушили природные процессы, которые поддерживали равновесие тысячи лет до этого. Наконец, третий неоспоримый факт, когда ученые расшифровали информацию из горных пород, океанических отложений и ледяных кернов, они узнали, что в прошлой эпохе высокий уровень углекислого газа соответствовал теплым периодам, а низкий совпадал с холодными. Даже если оставить в стороне сложности климатической системы вопросы положительной и отрицательной обратной связи, неопределенность при моделировании будущего климата, эти три факта дают нам основания очень серьезно отнестись к общему мнению климатологов, что парниковый газ от человеческой деятельности резко поднимает глобальную температуру, и что в обозримом будущем эта тенденция продолжится. Роль ученых сейчас заключается в отслеживании анализе и моделирование климатической системы в прошлом и настоящем, а также в прогнозировании возможных последствий тех или иных действий, которые может предпринять наше общество, столкнувшись с ростом концентрации парниковых газов. Прогнозирование – важная часть этой работы, однако все прогнозы от оценки общей мировой температуры через столетия. до предсказания победителя Супербоула в следующем году страдает неопределенностью. Начало примечания. Супербоул – финальная игра за звание чемпиона национальной футбольной лиги, американский футбол. Одно из самых значимых ежегодных спортивных событий в США. Примечание переводчика. Конец примечания. Ключом к точному прогнозированию является снижение неопределенности до минимально возможного уровня. В случае климата это означает… что модели должны включать все известные факторы, влияющие на климат от альбедо поверхности, до облачности и циркуляции океанов, что в модели необходимо встраивать высокое временное и географическое разрешение, чтобы можно было следить за короткими интервалами времени и небольшими участками территории, что необходимо хорошо понимать причины и природу прошлых изменений климата. К счастью, во всех этих областях за последние годы достигнут большой прогресс, чему способствовала доступность вычислительных мощностей. Несмотря на критику, которая появляется в СМИ, точность климатических моделей быстро совершенствуется, а доверие к их предсказаниям растет. Трудность состоит в необходимости убедить политиков и население в том, что последствия прогнозируемого повышения температуры требуют, чтобы мы начали действовать уже сегодня. и проблема усугубляется общемировыми масштабами этого явления. Повышение кислотности океанов предсказать гораздо легче, чем изменение климата, потому что этот процесс прост. Из-за увеличения содержания углекислого газа в атмосфере все большее его количество растворяется в морской воде, и она становится более кислой. Растворимость газа хорошо известна, и поэтому довольно просто вычислить, какой будет кислотность при определенной концентрации газа в атмосфере. Проблема не для ученых, а для океана состоит в том, что нынешний рост двуокиси углерода не имеет прецедентов. Те природные процессы отрицательной обратной связи, которые уменьшают количество углекислого газа в атмосфере, например, усиление выветривания континентальных горных пород или нейтрализация кислотности океана посредством растворения осадочного карбоната кальция, Работают во временных масштабах, которые гораздо больше, чем те несколько столетий, когда люди будут добавлять огромное количество диоксида углерода в систему океан-атмосфера. Мы каждый час добавляем в атмосферу больше миллиона тонн этого вещества. По сравнению с этим интервалом океана перемешивается медленно. Это означает, что в краткосрочной перспективе повышение кислотности затронет в основном поверхностные воды, находящиеся в прямом контакте с атмосферой. Океанологи обнаружили измеримое повышение кислотности поверхностных вод только в последние два десятилетия. Со времен начала промышленной революции повышение составило 30%. Потребуется тысячи лет, чтобы эти воды прошли через весь океан. Возможно, из-за того, что в центре внимания вечно оказывается глобальное потепление, из-за увеличения количества парниковых газов, Повышение кислотности океана до последнего времени оставалось в тени, и исследование последствий такого процесса находится на начальной стадии. Однако существуют национальные и международные программы по изучению этого явления, и эта тема, несомненно, будет все чаще и чаще привлекать к себе внимание. То, что известно на сегодняшний день, не обнадеживает. Например, лабораторные исследования показывают, что с повышением кислотности воды замедляется размножение некоторых морских обитателей. В частности, это касается таких важных промысловых видов, как устриц. Этот процесс негативно повлияет на большинство морских организмов, которые строят раковины и скелеты из карбоната кальция. У них будет меньше возможностей создавать себе прочные опорные и защитные конструкции. Здесь важнейшими организмами являются кораллы. Коралловые рифы обеспечивают защиту от волн, и штормовых нагонов, а также являются важными экосистемами для множества морских обитателей, включая ценных промысловых рыб. Начало Примечания. Практически еще не изучены последствия техногенных загрязнений, которых не было до появления современной промышленности. К ним относятся мельчайшие частички пластмасс, разливы бензина и нефти, заражение местности токсичными техногенными веществами, последствия захоронения радиоактивных отходов. Примечание научного редактора. Конец примечания. Узнавать такие факты неприятно, и мне бы не хотелось заканчивать книгу на этой пессимистической ноте. Проблемы вроде глобального потепления и повышения кислотности океанов могут иногда показаться настолько серьезными и безразличными к действиям отдельных людей, что возникает соблазн просто сдаться и игнорировать их. Однако признание проблемы – первый шаг к ее решению. И общественное мнение здесь имеет значение. Я думаю, что об этом свидетельствуют действия правительств и организаций по всему миру. Несмотря на интересы корпораций и экономическое давление, они сейчас делают первые шаги, направленные на поддержание более стабильной среды на поверхности планеты. Некоторые из этих шагов были немыслимы всего 25-30 лет назад. Прогресс иногда кажется мучительно медленным, Но он все же есть. Если антропоцен — это эпоха, когда люди стали геологической силой, то он может также стать временем, когда люди используют свои знания, чтобы исправить хотя бы часть негативных последствий своей деятельности. А для этого нужно всесторонне понимать, как наша планета функционирует сейчас и как она развивалась на протяжении своей долгой истории. Это должно быть ясно всем. И именно поэтому геонауки — действительно нужны и важны.